Глава шестая. Ну ты даешь, покачал головой Терри, когда мы встретились в холле. Причем на этот раз ждать его пришлось именно мне. Наставник у тебя мастера с четвертого круга, а мастер Хатха разрешает называть себя по имени. Я пожал плечами. лендаурн просил его подготовить меня к турниру. Без него я не смог бы перейти так быстро на второй уровень, и на соревнование бы не попал так что с мастером Даэ мы знакомы довольно давно. Я ему крупный обязан. И называть себя так он сам велел. Я у него эту привилегию не выпрашивал. — Я не об этом, — покачал головой парень. — Великие мастера до обычных ребят не снисходят, кто бы их об этом не попросил. Если уж простым мастерам дозволено самим выбирать себе учеников, то великим. Вероятно, мастер Хатха что-то в тебе увидел. И, судя по всему, будет растить из тебя нового великого мастера. Я скептически хмыкнул. Мне до него, когда звезд пешком. А откуда ты узнал, что он великий? А ты вообще знаешь, кто он такой? Он не говорил, и в сети про него почти ничего нет, кроме того, что ему уже 132 года. Угу. Сам удивился, когда узнал, но в Нарлаэне продолжительность жизни заметно выше, чем в моем родном мире. Еще у него два сына, три взрослых внука, одна внучка, несколько правнуков и даже маленькая правнучка. А также того, что он, будучи почетным старейшиной рода Хатха, лично курирует работу школы Ханатао. Так сказать, хранит честь семьи и рода, воспитывая новые поколения мастеров. Терри округлил глаза: И все? Да? Тогда я, наверное, тебя удивлю, неожиданно усмехнулся он. Об этом, конечно, открыто не говорится. В сети данных тоже нет, но на самом деле все, кому нужно, знают эту историю. Так вот. Твой мастер Даэ когда-то был наследником рода Хатха и по всем законам должен был стать новым таном, однако вместо этого отдал власть в руки младшего брата и посвятил жизнь изучению Кханту. В 20 лет он стал полноценным мастером, а в 68 достиг седьмого круга мастерства и стал третьим на тот момент, сейчас, насколько я знаю, их уже четверо, великим мастером в Нарлаэне, а также единственным, кто получил свой пояс лично из рук Терна Ларинна. После этого он официально отошел от дел. Формально у него больше нет родового звания и титула. Он, кроме наставничества, ничем серьезным не занимается. У него нет своего дела, за исключением школы. Однако при наличии такого количества преданных лично ему мастеров, большинство из которых занимает высокие посты и в роду, и в Тернии в целом, сам понимаешь, его влияние невероятно велико, причем не только в Норлаэне. «Ну а если учесть, что его старший сын — главный претендент на должность нового Тана, поскольку нынешний Тан, к сожалению, остался без наследников, то у тебя, Гурта, очень и очень могущественный учитель, которому мало кто рискнет перейти дорогу». Я мысленно присвистнул. «Вот так дела. Нигде об этом не говорится, но все почему-то знают. Все, кроме, блин, меня. Нет, я, конечно, предполагал, что мастер не непростой дедок». Да и про его статус в роду Лэнда Орн мне непрозрачно намекнул, однако о подробностях он ни разу не говорил, так что сегодня я порядком удивился, а информация о Тане так вообще попала в разряд полновесных сенсаций. Но если все так, то теперь понятно, от чего Босхо так резко притихли. Последние два дня на турнире G1 ознаменовались моим появлением в окружении телохранителей Хатхы, да еще и на очень приметных авто номера которых, вероятно, были прекрасно известны всем заинтересованным лицам. Правда, предложение мастера ДАЭ я тогда так и не принял. Однако негласное покровительство он мне все-таки оказал, и это, судя по всему, было замечено. Я, к слову, не успел у него спросить, чем закончилось расследование того случая в отеле. Нашли ли сообщников убийцы? Нашли ли связи с Босху или другим родом? Прояснилось ли что-то с протаранившим нас Орде? Ближе к весне мастер Даурн лишь обтекаемо сообщил, что хатха вроде бы нашли кого-то, кто был им не совсем верен. Но ни подробностей, ни имен мне никто, разумеется, не сообщил. Не того масштаба фигурой я являлся, чтобы старший род хатха отчитывался передо мной о своих внутренних делах. А жаль. «Вот так», — заключил Терри, когда мы вышли на улицу и направились к остановке. «Можешь гордиться Гурту. Тебе оказали великую честь, которой годами добиваются множество...» «Не самых последних в Тернии мастеров». «А тебя-то на обучение взяли?» — спохватился я, сообщив, что так и не поинтересовался результатами его проверки. Терри распрылся в широкой улыбке. «О да! Я теперь крут почти так же, как и ты! Мастер Тарис Ро сказал, что у меня хороший потенциал. Есть над чем работать. А еще он, оказывается, видел мои бои на турнире и намекнул, что если бы не ты, то у меня были бы все шансы дойти до финала. Понял, Гурта?» Он вдруг патетически заломил руки. «Из-за тебя я проиграл свой последний бой! Ты, можно сказать, мне всю жизнь сломал!» Я тихонько фыркнул. «Вот же паяц!» «Ну а вообще...» — мгновенно сменил тон приятель. «Получилось здорово. Мастер Ру меня протестировал, прогнал через ринг и сказал, что мог бы подтянуть меня до уровня мастера за семь-восемь лет. Пообещал, что поговорит с мастером Хатха насчет продолжения аппаратного обучения». Ему понравилось, что в четырнадцать лет я все еще очень гибкий, типа созрел не до конца, так что у меня есть шансы пройти за короткое время четвертый курс обучения, да еще и на новейшей аппаратуре. Действительно круто, согласился я, мельком подумав, что в моем отношении учитель про аппаратное обучение даже не заикнулся. Впрочем, ему виднее, как и куда меня развивать, так что поживем и увидим. Одно только плохо, тем временем загрустил Терри. Это, наверное, очень дорого. Не знаю, потянут мои такую сумму или нет. Все-таки частная школа Хатха. Эх. Я на мгновение замер. Черт, как-то я об этом не подумал. В моем прежнем мире многие вещи решались просто по звонку, а иногда и чисто по-дружески. Да и первые шесть лет на Найяре я провел, можно сказать, на казеных харчах, и этого вопроса тоже не касался. А между тем частная школа старшего рода Хатха по определению не могла заниматься обучением на безвозмездной основе. Точно так же, как обучение в ней не могло стоить дешево. Мастер Даэ, правда, насчет оплаты ничего не говорил, а я, болван, спросить не догадался. Лэн Даурн в свое время тоже смолчал, не став забивать мне голову. Но, скорее всего, это означало лишь то, что платить за мое обучение Лэн-директор будет сам. Из собственных средств, раз насчет моих никто не заикнулся. И вот это было уже скверно. «Похоже, надо искать подработку», — обеспокоенно подумал я, решив, что не хочу сидеть у наставника на шее. «Эмма, поищи, сколько стоит обучение для мастера первого круга в школе Харантао и выясни, на какую работу можно устроиться в Тайрине несовершеннолетнему студенту военно-магической академии. Конечно, Адре, В общественном транспорте есть выход в сеть». Ну и отлично. Автобуса нам, стереть долго ждать не пришлось. Транспорт в Тернийской столице ходил строго по расписанию, так что уже мэнов через десять мы были в салоне. Стоимость начального курса обучения в школе Харнантао составляет от одного до полутора деквионов золтов в год. Вскоре после этого сообщила подруга. Я чуть не подавился. Сколько, сколько? Да я в жизни рублями-то столько не видел, не говоря уже про золты. От ляма до полутора в год. Офигеть! Танрасков в свое время за полный шестилетний пансион в школе Гонротая заплатил меньше. Хотя чему удивляться, это же школа мастеров, лучшие в тернии, уровня экстра класса, но полтора ляма, блин. Интересно, у них можно оплатить учебу в рассрочку? Если что, двести с небольшим тарнов у меня уже есть. Какое счастье, что я призовые деньги почти не тратил. Что-то, конечно же, добавит Лэнда потому что вряд ли я смогу убедить его остаться в стороне. Если допустить, что он внесет такую же сумму, как и я, то полдеквиона золотов мы найдем и хотя бы первые полгода оплатим. Однако, если учесть, что учить меня будет великий мастер, то рассчитывать надо на максимальную сумму. И не исключено, что у мастера ДАЭ совсем другой ценник — который в прайсе попросту не указали, чтобы не отпугивать потенциальных клиентов. Чёрт, где можно по-быстрому найти пяток другой деквионов? Пойдем с тобой грабить банк», — издал я нервный смешок, когда Эмма перечислила список доступных предложений о работе и озвучила зарплату, которую работодатели были готовы платить несовершеннолетним. Официант, уборщик, доставщик еды, старший помощник младшего дворника, 350 золтов в неделю максимум. Или же играть в казино. Взломаем пару сотен игровых автоматов, отхватим суперприз и попробуем унести оттуда ноги до того, как кто-нибудь просечёт в чем фишка. «Доступна вакансия курьера», — неожиданно сообщила подруга, заставив меня встрепенуться. «Заработная плата от одного тарна золотов в неделю. Занятость неполная. Работа преимущественно в выходные дни. Работодатель скрыт. Имеется контактный номер». Тысяча золотов в неделю? Всего за два рабочих дня? Хм. Это или развод, или какой-то криминал. Запомни номер. На всякий случай попросил я, когда автобус довез нас до нужной остановки. Сделано. Я молча кивнул и вышел на улицу, следом за таким же задумчивым Терри. Пока мы шли к воротам, он ненадолго отстал и, судя по всему, позвонил родителям. Какое-то время я слышал, как он с жаром объяснял, какая редкая удача свалилась ему на голову, каких высот он сможет достичь в школе Харантао и как это поможет ему в учебе на факультете боевой магии. А потом за моей спиной раздался восторженный вопль, от которого, наверное, все деревья в округе вздрогнули. «Да!» — воскликнул нагнавший меня парень и сходу повис на моих плечах. «Полгода точно оплатят! Ты представляешь?» Мама сомневалась, но отец сказал, что другого такого шанса у меня точно не будет. Пообещал, что позвонит завтра в школу сам, и если сумма не будет для нас неподъемной, то оплатит учебу со следующего же дня. Я, изучающий, на него покосился. ляма, говоришь, заплатит? Вот так сразу, как с куста? Кто ж твои родители, Терри, если хоть и с оговорками, могут себе такое позволить? Кем они работают? Откуда у них такие средства? Почему мастер Д.С. согласился тебя увидеть сразу, как только я назвал твое имя, а самое главное — Почему ни про тебя, ни про них в сети нет ни единого слова? В Тырне, как я ни старался, не нашлось известных бизнесменов, политиков, чиновников и прочих состоятельных людей с фамилией Дерс. Она ни разу не мелькала в новостных хрониках. Ее не оказалось среди названий известных производителей. Причем ни в столице, ни в ее окрестностях, ни даже в провинции, где находилась начальная школа Норатен, от имени которой ты выступал на турнире. А тебе даже Эмма не смогла ничего выяснить, хотя я дважды просил ее проверить сеть. Ни фотографии, ни биографии. Ну, разве что короткая строчка в списке выпускников начальной школы Нуратен за этот год. Так кто ж ты такой? Ты Дерс. Откуда взялся? Здорово, да? Сияющими глазами уставился на меня парень, настолько окрыленный обещанием отца, что уже не видел ничего вокруг. Не то слово. Усмехнулся я и одобряюще хлопнул его по плечу, а потом коснулся браслетом считывающего устройства на воротах и зашел на территорию Академии, где уже завтра нас ожидал. Первый учебный день. Когда следующим утром мы вошли в аудиторию, там уже было многолюдно. Поскольку набор на факультеты в Академии был небольшим, то как минимум на первом курсе многие лекции у нас являлись общими. Да и смысл их повторять — когда в этом году смогло поступить лишь около сотни человек. То есть по двадцать человек на факультет максимум. Само собой, желающих было намного больше, однако кто-то провалил вступительные экзамены, у кого-то магический дар оказался недостаточно развитым, но и цена за обучение, конечно, кусалась. Поэтому приняли далеко не всех. Когда мы с стари вошли внутрь, я с ностальгией увидел привычного вида кафедру — убегающие вверх парты и длинные скамьи под ними, разделенные двумя широкими лестницами на три неравнозначных сектора. Эх, давно ли я первый раз поступал в ВУЗ и точно так же, как сейчас, рассматривал свою первую в жизни аудиторию? Правда, были и отличия. Во-первых, здесь имелось видеонаблюдение. Эмма прямо с порога засекла сразу три видеокамеры. А во-вторых, на кафедре не было письменной доски, зато вместо нее стоял обычный рабочий терминал, который выполнял роль одновременно и компа, и проектора. Найнеитовые чипы в пределах действия управляющего поля не обнаружены, тихонько сообщила подруга, когда мы остановились. Я мысленно кивнул. Да, второе зрение тоже не выявило ничего подозрительного. В этом плане студенты-первокурсники были чисты. Впрочем, это и не удивительно. По закону, установка нейритовых чипов была рекомендована лишь с 20 лет. Допускалась, правда, с оговорками с 18. К примеру, если речь шла не о военных чипах, а тех, что имели медицинское назначение. или лишь в исключительных случаях, по решению специальной комиссии, чипы ставили в более молодом возрасте, но и тогда минимальный порог составлял не ниже 16 лет. Это автоматически означало, что я, скорее всего, смогу без проблем использовать возможности Эмма на территории Академии. На своем то курсе точно, а вот вблизи старшекурсников и учителей следовало действовать осторожно, с оглядкой. Да и то я решил, что в первые дни подруге лучше вести себя поскромнее, пока мы не познакомимся с преподавательским составом и не выясним, кого следует опасаться, а кто угрозы не несет. «Куда пойдем? В полголоса осведомился Терри, для которого лекционная аудитория оказалась в новинку. Я машинально поднял голову, изучая самые рублевые последние парты, однако всю их прелесть напрочь убивали подвешенные сверху видеокамеры, так что этот вариант однозначно отпадал. Садиться вперед я по понятным любому опытному студенту причинам не хотел. Оставались только центр и крылья, причем левое крыло, То, что находилось ближе к двери, из-за особенностей расположения камер было для меня предпочтительнее. «Уверен, что это хорошие места?» — с сомнением спросил приятель, когда я выбрал левое крыло. Один из средних рядов и два крайних от стены места. «Доску будет плохо видно». «У нас информация на браслет дублируется», — напомнил я, еще раз оглядев аудиторию. «А здесь народа почти нет, так что слушать препода нам точно никто не помешает». Но и обзор у камер не слишком хороший», — так что нас будет почти не видно. Неожиданно я обнаружил, что с одной из задних парт мне кто-то активно машет. «Угу!» — присвистнул Терри, проследив за моим взглядом. «Ты посмотри, кто здесь!» «Нолэн Сархе!» — с удивлением хмыкнул я, узнав еще одного знакомого с турнира. «А рядом с ним Кевин Лархе! Вот уж и правда, как тесен мир!» Впрочем, насчет Лархе все было ясно. Став третьим призером соревнований класса G1, он, как и я, мог воспользоваться привилегией для поступления в престижный столичный вуз вне очереди. Хотя вообще-то мог и не заморачиваться на подобных мелочах, поскольку являлся законным и к тому же единственным наследником рода Ларха и имел возможность поступить в любой вуз, какой ему только заблагорассудится. Тогда как Сарха... Ну, видимо, его сюда устроил отец, хотя мне казалось, что для Нолана... С учетом того, кем являлся Лэн Сарха-старший, был бы, наверное, предпочтительнее военный вуз. Кстати, утром на физподготовке я этих двоих не видел. Народа на стадионе вообще оказалось на удивление мало, дай бог, если половина от тех, кто сейчас присутствовал в аудитории. И я искренне по этому поводу недоумевал, пока Терри не сообщил по секрету, что при наличии параллельной учебы в одной из спортивных школ Можно принести справку на кафедру физподготовки, и тогда от утренних занятий тебя освободят». Судя по всему, Кевин и Нолан воспользовались этим правом. Поэтому-то я и не видел их до завтрака. Надо сказать, смотрелись они довольно своеобразно. Нолан — руслый, загорелый, белозубый, улыбчивый и с нарочито растрёпанными золотистыми кудрями, ну, прям покоритель женских сердец, особенно в черной студенческой униформе тогда как бледнокожий, худой и сдержанный Кевин выглядел его полной противоположностью. Да и форма слишком резко контрастировала с его светлой кожей и почти белыми волосами, усиливая впечатление бледной Молли так, что на фоне Сарха он со своей худобой выглядел несколько нескладно. «Эй, давайте к нам!» — крикнул сверху Нолан, когда мы с Терри махнули им в ответ. «Нет уж, лучше вы к нам!» — усмехнулся я и знаками показал, что у нас более крутые и престижные места, чем пресловутая галерка. Парни подумали, посовещались, и после недолгих колебаний все-таки спустились вниз. Официально представив Терри, Кевина и Нолана друг другу, я с улыбкой пояснил всем троим, почему предпочел именно это место в аудитории. — Вот же ты глазастый, Гурта! — удивился Нолан. — А мне и ни к чему, но ты прав. Расположение камер не очень удачное, так что давайте все вместе устроимся тут. Кстати, Адреа, а ты из чего это так вымахал за год? Тебе ж вроде четырнадцать должно было исполниться, а ростом ты уже с меня. Я вот тоже вчера спросил, чем его кормили после турнира, проворчал Терри, усаживаясь на свое место. Но он молчит, гад, не признается, и вообще его теперь не узнать. Я только хмыкнул. Это страшная военная тайна, и я дал слово ее не разглашать. «Угу». Один из плюсов взросления заключается в том, что всего за год ребенок может измениться до такой степени, что мать родная не узнает. Думаю, мало кто признал бы во мне сейчас победителя прошлогоднего турнира G1, но это, пожалуй, и к лучшему. «Я ж говорю, гад!» — беззлобно пихнул меня локтем Терри. «Ну ничего, я буду следить, какие блюда ты выбираешь в столовой, а там, глядишь, быстро вас всех догоню!» Парни в ответ поухмылялись, поржали и, забравшись на ряд выше, тоже уселись. Впрочем, Дерса можно было понять. Он среди нас оказался самым мелким, но оно и не мудрено. Кевин был старше нас с на целых два года, и сейчас, если я правильно помню, ему исполнилось шестнадцать. Да и Нолан был намного его младше. Причем, поскольку на турнире они участвовали от имени не начальных, а уже старших школ, то оба за прошедший год явно успели их закончить. Более того, сделали это или досрочно, освоив за год программу нескольких лет обучения, или же поступили в начальную школу раньше положенных по местным правилам 8 лет. Для Нарлаена это, кстати, была нормальная практика, поэтому студенты одного курса могли иметь разницу по возрасту в два и даже в три года, но по большому счету это не имело особого значения, потому что в конечном итоге все будет решать только успеваемость. Кстати, Сархе, как и Терри, тоже выбрал для поступления факультет боевой магии. Лархе, в свою очередь, поступил на факультет специальных дисциплин, Оказывается, помимо стихийной магии, у него имелись способности и к магии разума, которые он хотел развивать. А вот моя специальность никого из них не заинтересовала. Напротив, парни очень удивились моему стремлению стать инженером и откровенно усомнились в том, что я правильно выбрал будущую профессию. Девчонок же на первый год обучения в академию поступило примерно треть от общего количества первокурсников. И они, словно сговорившись, дружно оккупировали все правое крыло аудитории — Парни, особенно кто постарше, естественно, уже пытались активно знакомиться. Причем некоторым это даже удалось, поэтому вокруг дальнего крыла царило ненормальное оживление. Мельком оглядев наполовину закрытых чужими спинами девчонок, я нашел среди них ту смешливую компанию девиц, которую мы видели вчера у главного корпуса, и отвернулся. Больше знакомых лиц среди Лэн не было. «Гурта!» — вдруг пихнул меня в бок Терри. «Смотри, кто здесь!» Я опустил взгляд вниз и со смешанным чувством увидел зашидшую в аудиторию девушку. «Ания Босхо». «Да, я искал ее среди присутствующих, поскольку сертификаты у нас с ней и Кевином были одинаковыми, и не использовать их было бы неразумно. И я не ошибся. Она все-таки явилась. Подчеркнуто спокойная, эффектная, в строгой черной форме, в короткой юбке, открывающей стройные ножки» в аккуратных туфельках на небольшом устойчивом каблуке и со смело распущенными волосами, которые тяжелой темной волной спускались на идеально прямую спину, привлекая к босха повышенное внимание. Остановившись у входа, она, как и мы, недавно внимательно оглядела аудиторию. Изучив собравшихся в правом углу девушек, вокруг которых уже велись кавалеры, едва заметно поморщилась. Кажется, чем-то они ей не угодили. Первые парты, частично занятые другими студентами, ее тоже не привлекли. В сторону верхних она вообще не посмотрела, видимо, не считала их достойными себя. «Красотка», — в полголоса заметил сверху Нолан. И на турнире она была очень хороша. «Во всех смыслах, девчонка — огонь. Гурта в прошлом году на собственной шкуре в этом убедился», — тихонько хихикнул Терри. «Да, Дре, жарко тебе тогда пришлось». «Еще как!» — согласился я, и тут Босхо плавно повернула голову, уставившись прямо на нашу тесную компанию. Честно говоря, у меня к этой девушке остались противоречивые чувства. С одной стороны, она и впрямь была красивой, а за прошедший год еще больше расцвела и похорошела. С другой — она представляла род Босху, глава которого год назад как минимум один раз пытался меня убить. Тем временем Аня и я отвернулась и, сделав окончательный выбор, уселась в левом крыле, прямо под нами, только на втором ряду, демонстративно повернувшись к нам спиной. Практически сразу после этого дверь аудитории распахнулась в последний раз, и внутрь вошло двое взрослых. Невысокого роста коренастый старик в военной форме, который, мельком глянув на нас, сразу же отступил в сторонку и выжидательно замер, а также подтянутый светловолосый мужчина лет тридцати, который целеустремленно прошел вперед и занял место за кафедрой. Все разговоры, как по команде, стихли. Будущих магов еще с начальной школы старательно приучали к дисциплине, поэтому девушки немедленно перестали перемигивать и хихикать, а парни поспешно вернулись за свои парты. При этом те, кто и так стоял, вытянулись, словно на школьной линейке, ну а те, кто сидел, также поспешно поднялись, приветствуя преподавателя. «Доброе утро, Лена. ровным, хорошо поставленным голосом сообщил мужчина, внимательно нас оглядев. Поздравляю вас с зачислением на первый курс и началом учебного года. Садитесь. Мы послушно сели, стараясь при этом поменьше шуметь. Меня зовут Лен Кайра Остен. Я заместитель начальника Первой Тернийской военно-магической академии по учебной работе и одновременно ваш куратор на все пять лет обучения в нашем учебном учреждении. Поскольку наборы у нас традиционно небольшие, руководство считает нецелесообразным выделять на каждый факультет отдельного куратора. По всем возникающим вопросам в отношении учебы, распорядка, учебного плана и прочим вещам вы будете обращаться ко мне. Найти меня можно с 7 утра до 7 вечера в главном корпусе, в кабинете номер 22». Я мысленно кивнул. «Очень хорошо, что в Академии есть ответственное за нас лицо. Мужик производил впечатление человека — который знает, что делает. Лицо у него было открытым, строгим, но не злым. Глаза смотрели цепко, внимательно, словно стараясь запомнить наши лица, однако без налета высокомерия. Было не похоже, что этот человек самодур, дурак или зажравшийся чинуша, которому глубоко начхать на свою работу. Напротив, чем-то он мне напоминал Лена Даорна. И я бы сказал, что, как и наставник, Лен Остен тоже когда-то служил. «Надеюсь, вы уже ознакомились с уставом Академии», — тем временем продолжил мужчина. «Если вдруг кто-то забыл, поленился или не успел, настоятельно советую вам закрыть этот пробел сегодня же. Незнание устава не освободит вас от ответственности, Лены, поэтому в случае выявления нарушений снисхождение не будет ни для кого, независимо от происхождения. Правила едины для всех, поэтому прошу отнестись к ним со всей серьезностью». Я снова кивнул. «Правильно. Если правила будут соблюдаться только частью студентов, то порядка в Академии можно не ждать». «Также хочу сообщить, что на территории Академии действует целый ряд развивающих клубов», добавил Лэн Остен. «Список находится в той же вкладке, что и расписание. До конца недели каждый из вас должен с ним ознакомиться и вступить в один или, по желанию, несколько клубов. Деятельность клубов регламентируется правилами Академии» а занятия в них позволят вам глубже изучить выбранную специальность, или же наоборот, уделить время любимому делу, которое с вашей будущей специальностью никак не связано. Руководство Академии поощряет ваше увлечение, поэтому по итогам года ваше участие в работе клубов будет оценено и учтено. Обратите внимание на существующую в Академии систему оценки знаний. Она несколько отличается от той, что принята в большинстве тернийских школ поэтому вам важно с ней ознакомиться». Я в третий раз мысленно согласился с куратором. «Все верно. В вузах система оценки знаний была почти такой же, как в моем родном мире. Единственная шкала была не пяти, а десяти бальной, что давало несколько более точное представление о знаниях студентов. Ну а в конце года подсчитывалось не общее количество заработанных баллов, а выводился средний балл, и если студент сумел добраться до цифры 6 и выше, то его благополучно допускали до итоговых экзаменов, по результатам которых специальная комиссия принимала окончательное решение, достоин ли он учиться дальше. Все, кто набрал низкий и средний балл, к экзаменам уже не допускались и автоматически отчислялись из академии. Причем оценка проводилась ежеквартально, поэтому схалтурить и целый год ничего не делать, а потом за месяц-другой по-быстрому все набрать было нереально. По этой же причине отработчиков в Академии не существовало, как и больничных, и справок по болезни. Даже если ты пропустил занятие по уважительной причине, то прогул, конечно, не схлопочешь, но на следующем занятии никто и ничто не избавит тебя от опроса или от запланированной контрольной. В Академии считалось, что твоя успеваемость — это твои личные проблемы, поэтому решать их ты должен самостоятельно. Ну а если ты считаешь, что не должен — то отчисление станет неизбежным. Про клубы, правда, я ничего не знал. Вчера упомянутая куратором вкладка была еще не активной, зато в отношении самостоятельной подготовки все оказалось просто и понятно. Каждому студенту при поступлении давался допуск в виртуальную библиотеку Академии, причем сразу и без ограничений. Поэтому ни библиотечных терминалов, ни собственной библиотеки в том смысле, что я привык, ни смотрителя, ни хранилища бумажных книг здесь не было. Был, правда, музей, И вот там на старые книги, которые некогда использовались в качестве учебников, посмотреть разрешалось. Однако музей меня пока не интересовал. Мне и без этого проблем хватало, поэтому слова Лена Остана на этот счет я пропустил мимо ушей, а вот все остальное прослушал с интересом. У кого еще остались вопросы по поводу того, что я сказал? Наконец закончил вступительную речь куратор, а когда аудитория выразительно промолчала, он удовлетворенно кивнул. Хорошо тогда на сегодня я с вами попрощаюсь. Ну а Лен Трое приступит к лекции и начнет знакомить вас с основами общевоенной подготовки. Хорошего дня». С этими словами Лен Остен развернулся и быстро вышел. Его место на кафедре занял терпеливо ожидавший в стороне старик, а новоявленные студенты дружно навострили уши. «Первый день учебы в академии начался».